Глава третья. Медведев. У лесника, как и предполагал Дмитрий, обнаружился спутниковый телефон. Без подобного в этой глуши попросту нечего делать. Медведев немедленно связался с Беркутом. Когда люди старого друга приехали, чтобы забрать Дмитрия и Алену, Медведев подошел попрощаться с Федором Матвеевичем. Сунул тому в карман несколько пятитысячных и просто сказал. «Спасибо». «Да ладно, постой в моем домике столько не стоит». Matveich собирался вытащить купюру, но Медведев придержал его за руку. "Это за риски и за причинённые неудобства. Я уже не в том возрасте, чтобы бояться", покачал головой лесник. "Возьмите". Медведев сказал это твёрдо и двинулся в сторону машины, куда Биркут уже усадил рыжую. Он хотел ехать только с ней и никак иначе, заодно поталковать с самим Биркутом. Старый друг сидел за рулём всё такой же суровый, подобраный От него по-прежнему за версту веялась сила и властностью. Хорошей властностью, без загибов. Той, что берет города, но защищает детей и женщин. Правильной властностью настоящего мужчины. «Ну что, твою машину мы нашли и вытащили. Повезли на тросе в поселок. Там аккумулятор разрядился. Надо бы подзарядить». Дмитрий кивнул в зеркало заднего вида. «Познакомился с Аленой?» спросил, так словно у него и других забот-то не было. "Да, ребёнка ей привезут сегодня вечером, а к мужу приставлена охрана". Алёна вдруг оживилась и спросила: "А вы не знаете, он искал меня?" Медведев дёрнулся. Ему дико не нравилось то, что рыжая пыталась оправдать благоверного, хотя тот явно слабак и трус, но препятствовать Дмитрий не стал. Не тот случай, чтобы вмешиваться со своим больным Не тот случай, чтобы в ботинках на толстой подошве правды топтать хрупкий фарфор чужого домашнего очага. Однако, в лице у старого приятеля Медведев видел, что тот удивлён отношением мужа к Алёне не меньше самого Дмитрия. Но застали мы его на работе, если он и занимался поисками, то в свободное от офиса время. Алёна немного потухла. Лицо её стало почти непроницаемым, но вот глаза, они наполнились невыплаканными слезами. Дмитрий должен был просто молчать и дать женщине самой успокоиться. Она однозначно этого и хотела, но терпения у Медведева уже не хватило. Отчего удивляться? Он ещё не испытывал таких сильных чувств ни к кому в своей жизни, разве что к родной матери. Её бы он обнял и утешил, а Алёну просто взял за руку, пожал тонкие пальцы и за чем-то сказал: "Не переживай, всё будет хорошо". От Беркута ничего не ускользнуло. Как, видимо, и отношение Дмитрия к рыжей. Он покачал головой, но ничего не сказал. Вы ничего не узнали про Надю? тихо спросила Алёна. Она почти одинока, есть только брат, так что особо искать её никому. Про вторую парашютистку говорят, что она вернулась на аэродром, но нашли ли её бандиты, не знаю, ответил Беркут почти так же, как недавно отвечал на похожий вопрос Медведев. В машине повисла гнетущая тишина. И каждый понимал, что Натьки, как раньше называла её Алёна, скорее всего, уже нет в живых. Но никто не озвучил это предположение. Алёна была настолько расстроена и дезориентирована всеми новостями, что только сопела и старательно сдерживала слёзы. Медведев весь сосредоточился на ней, сжимал мягкую прохладную ладошку и гладил пальцы. Она не сопротивлялась и не отнимала руку, как прежде. Но Дмитрий прекрасно понимал, что это не шаг навстречу к нему, а просто психологический шок. То самое состояние, когда человек инстинктивно тянется к любому, кто рядом, будь то парень из МЧС, врач с скорой или вот такой вот непонятный мужик из леса. В этом состоянии люди часто бросаются на шею незнакомцам, обнимают тех, кто помог, не думая, что они чужаки. Просто душа требует подобного. Беркудж всегда предпочитал мыслить категориями фактов и крайне редко высказывал предположения, тем более, когда речь шла о человеческой жизни. Какое-то время ватная, неестественная тишина тонким писком звенела в ушах Медведева, а потом резанула, буквально разорвала, когда Алёна всё же мягко вы свой подола руку. Дмитрий спрятал свою ладонь в карман и словно продолжал чувствовать тонкие, изящные пальцы, которые только что гладил. Ну вот зачем ему всё это? совершенно не нужно, но никуда не деться. Медведев увяз в этой женщине с головой, в её проблемах и в ней самой, и ничего он не мог изменить, даже если бы очень захотел этого. Большая банда наконец-то нашёл в себе силы переключиться на беркут Дмитрий. Пока не знаю, но то, что их немало и у них есть оружие это точно. Вертолёт, похоже, барахлил с самого начала, но преступники наделись дотянуть до нужного места. Однако, как видишь, не срослось. Куда они летели, понятия не имею. И я и мои люди на основании разрозненных сведений предполагаем, что вертолёт должен был сбросить груз где-то в лесу, где его подобрали бы другие преступники и повезли дальше иным способом. Сам вертолёт летал каждый день с парашютистками или на якобы тренировочные прыжки своих же. Поэтому долгое его отсутствие вызвало бы подозрение. Зачем такая сложность? Бросать ценный груз в лесу, затем подбирать, как-то уж слишком, нет, думаешь, что для конспирации. Приёмка товара происходила не на аэродроме. Его грузили в мешки где-то в другом месте, и на вертолёт уже доставляли ночью, машинами с разными нужными для аэродрома вещами, как бы заодно. Охранник аэродрома рассказал, что зачистили туда гости с пропусками. В итоге, если бы полиция не успела на место аварии раньше, чем сами бандиты смогли вывести груз, никто ничего так и не узнал бы. Так. Если груз кто-то забирал и вёз дальше, значит, банда не ограничивается теми отморозками, которые были в вертолёте. Нет, однозначно нет. Это не очень хорошо. Но мы разберёмся, верно же? Верно. Я решала не такие задачки. Плохо, что в уравнении так много неизвестных и переменных. И полиция почти ничего не знает. Они вообще на наркотики на пароле случайно. Чистое везение, если можно так выразиться, а катастрофа на вертолёте. Ехали себе полицейские по какому-то другому делу из города и на тебе. Место преступления на блюдечке. Единственная надежда на то, что Темирдывороты получили травмы во время аварии. Тогда им придётся обратиться в больницу или в медпункт. А может, у них есть свой врач. Тут, смотря какие повреждения, Одно дело тебя подстрелили или наваляли, и совсем другое внутреннее кровотечение. Тут нужна операционная, донорская кровь, стерильные инструменты и всякие там другие больничные штуковины. А если у них свой среди врачей какой-нибудь больница медпомощи? Мы ведь с таким уже с тобой сталкивались. Будем надеяться, нам всё равно удастся его засечь. Я предпринял все меры, договорился со всеми больницами города, чтобы сразу сообщали о появлении подозрительных пациентов. Также попросил, чтобы мне немедленно свистнули, если кто-то из врачей неожиданно сорвётся со смены, даже если это врач скорой помощи. Это тоже станет сигнальной лампочкой. Так что надежда есть, но рассчитывать железно я бы не стал. Да, дела. Я документы по нашей совместной работе уже подготовил. Через 2 месяца должны были приехать два моих детектива. Очень толковые ребята. Я постараюсь убедить их прибыть сюда раньше. На месте их особо ничего не держит. Просто сам переезд, жильё и прочее. Ну ты понимаешь. Понимаю. Мы всё организуем, поможем. Так что связывайся со своими, вопросы решим максимально быстро. Медведев покосился на Алёну. Она отстранённо смотрела в окно и казалось, почти впала в транс, наблюдая, как белоснежные поля, деревья и машины пёстрой лентой уходят назад. Ты как там? Медведев понимал, что право спрашивать у него нет. Но какие уж там права, правила, если внутри все горит и переворачивается от потерянного вида рыжий? Если так хочется схватить ее, успокоить у себя на груди, даже если ей это и не нужно. Ему нужно, мать же твою!» «Ничего», — тихо шепнула она. «Можно мне будет позвонить мужу, когда мы доедем до нужного места?» Дмитрий кивнул. В слух он этого произнести не смог. Почему-то резко отказал голос, и вообще пропало желание говорить. Пришлось ограничиться скупым жестом, а потом всю дорогу пытаться сглотнуть комок в горле. Было неприятно. Так неприятно, что жутко хотелось пострелять по мишеням, представляя на их месте благоверного Алёны. Хорошенько так его изрешетить. Как устроишься и свою гостью разместишь, зайди ко мне, попросил Беркут, будто что-то такое уловил. Медведьи снова кивнул, а затем выдавилось из себя: "Да, хорошо. Алёна. Всю дорогу Медведев поглядывал на меня так, словно хотел поддержать, утешить. И мне было приятно, но одновременно и странно. Я ведь почти не знала этого мужчину. И ещё сложнее оказалось от контраста между мужем, который даже не позвонил, ведь я уже появилась в зоне доступа, и Дмитрием, который то и дело справлялся, в порядке ли я. Закрытый посёлок выглядел помпезным и фешенебельным, Красивые эффектные безвкусные дома мелькали по сторонам и обязательно поражали размером и масштабом окружающей территории. Дом Медведева оказался не меньше, но выглядел вполне добротно. Веранда, панорамные окна, облицовка под камень. Территория засажена можжевельником, соснами и пихтами. Мне понравилось. Медведеву, кажется, тоже. Брал как-то заказывал, сообщил ему Беркут. Дмитрий кивнул. Неплохо. Внутри пока обычная меблировка. Если что-то понадобится особенное, потом уже сам дозакажешь. Да Конечно. Медведев проводил меня в дом и предложил: "Осваивайся", а сам вышел к беркуту. То ли они не хотели обсуждать что-то при мне, то ли Дмитрий позволял мне свыкнуться. Первый и второй этажи состояли из холла и нескольких комнат. Мебель подбиралась довольно строгого дизайна, но сделанная со вкусом. В основном коричневого и бежевого нейтральных оттенков. Большие удобные диваны, кресла, столы, жалюзи вместо партюр. На первом этаже ещё обнаружилась гостиная, просторная, полупустая и кухня. Здесь уже вовсю возились горничные под руководством строгой женщины лет 60, добродной, улыбающейся и довольно-таки позитивной, хотя прислугу она гоняла только так. Однако всё было в рамках и без лишнего нажима. Добрый день. Я Маргарита Тиморовна, точчас представилась она. А вы, наверное, хозяйка дома, в смысле, жена Дмитрия Сергеевича. Мне даже стало неловко от присвоенного мне незаслуженного статуса. И приятно. Но правда, почему-то стало приятно, что меня приняли за жену Дмитрия. Значит, соответствую. А бы наком подобный мужчины не женятся. Альфа-самцы вроде беркута или медведя выбирают, и их выбор редко падает на обычных серых мышек. Я смущённо улыбнулась и ответила ожидающим моих пояснений Маргарите Тимуровне: "Я гостья, наверное, так правильней". Домохозяйка пожала плечами: "Как вам будет удобно". И выглядела так, словно она не поверила. Сочла, что мы просто не расписаны, и поэтому я не называю себя женой. Это тоже мне несколько польстило. "Давайте я провожу вас в вашу комнату", тем временем предложила домохозяйка. В мою комнату, удивилась я. Я только приехала, какие ещё мои комнаты? Однако возражать я не стала. Мы поднялись на третий этаж и вошли в очень светлую комнату, явно отделанную для женщины. Розоватые жалюзи, светлая обстановка, большая мягкая кровать, зеркало от пола до потолка. Вот тут уборная. Маргарита Тимуровна приоткрыла дверь, демонстрируя мне комнату с душевой кабиной, большой ванной и санузлом. Когда она ушла, я села на кровать и набрала мужа. Тебя уже отвезли в безопасное место? деловито уточнил Вадим. Да, не хочешь спросить, как я? Как у меня дела, как я себя чувствую после случившегося? Люди этого твоего дальнего родственника, кажется, Дмитрия, сказали, что всё ок. А сам ты почему мне не позвонил? А ты три неотвеченных не увидела? Ну так у меня не было связи, а сегодня-то связь уже есть. Почему ты мне не позвонил? А зачем? Мне всё рассказали, объяснили. Ты в порядке. Ну да, действительно зачем? За мной гоняются мафиози, я не весть где, не весть с кем, а ему плевать. Я понимала, что в этом весь мой Вадим, и осознавала, что именно такой реакции от него и ждала. Но от этого было не менее горько. Страшно заходилось расплакаться. Самое странное, что до этого момента мне совсем не хотелось лить слёзы. Пока мы с Медведевым сидели в осаде в окружении злых бандитов, пока в избушку лесника ламились эти самые сволочи, я абсолютно не хотела заплакать. Я хотела спрятаться за Дмитрием и даже не выглядывать из-за его широкой спины. А вот сейчас слёзы покатились по щекам. Возможно, отсроченная реакция. Алён, ты чего? Удивлённый голос мужа в трубке лишь подогрел мои эмоции. Ну да, чего это я? Я едва не погибла, а он он Я всегда знала, что Вадим не особо чувствительный и заботливый. Мы 100 раз с ним из-за этого ссорились. Но вот сейчас, кажется, эта ситуация дошла до какой-то кульминации. Всплески моего недовольства отношением мужа превратились в вулкан возмущения. Алёнка, да успокойся. Ребята твоего родственника явно профи. У нас везде охрана. Макса заберут и привезут к тебе. Всё будет хорошо. Я всхлипнула и поматала головой. Да нет, Вадим, Всё уже плохо. Однако отвечать сил просто не оставалось. Я что-то буркнула вроде: "Пока", и торопливо сбросила вызов, а потом закрыла лицо руками и залилась горькими слезами. Я плакала и плакала, сморкалась в платочек, который обнаружился в тумбочке возле кровати, и снова плакала безостановочно, пока горячие сильные руки не оттянули мои ладони от лица. Медведев по улице свежестью и морозом. А ещё он пах теплом, домом и заботой. Он обнял меня и прижал, гладил по голове и молчал. "Ну чего ты? Всё будет хорошо, рыжуля". Он ещё ни разу меня так не называл, и вроде бы прозвище казалось не совсем ласковым, но меня почему-то прямо пробило до самой глубины души. Я прижалась к медведю сильнее и опять залилась слезами. Да ты чего? Всё же нормально. Сына твоего мы скоро привезём. Тебе дом не понравился, что ли? Что не так? Комната неуютная? Давай, говори, мы всё переделаем. Он реально не понимал, и я не всегда понимала, но сейчас чувствовала и видела одно. Этот чужой, малознакомый мужчина относился ко мне с большим теплом и заботой, нежели собственный муж, с которым мы прожили почти 15 лет вместе. И от этого мне становилось и хорошо. и плохо. Хорошо, потому что нашелся человек, который утешал меня. Искренне, нежно, ласково. И плохо, потому что это был не Вадим, а мужчина, с которым мы случайно встретились в сугробах мерзлого поля, и с которым нас ничего не связывало, кроме избушки лесника, куда мы вынужденно спрятались. Дмитрий от стужи, а я от нее же родимый и от мерзавцев-бандитов. Медведев Что нашло на рыжую и почему она вдруг так расклеилась, Дмитрий не понимал совершенно. Только сердце больно сжималось, горло будто сдавливало удавка от её несчастного расстроенного вида. Медведев не знал, как надо успокаивать женщин. Да что ж там, он вообще не знал, как правильно успокаивать, потому что никогда прежде такого не делал. Поэтому положился на инстинкты, обнимал, что-то говорил, гладил И может выходило всё неловко и не совсем так, как любят женщины, зато от души. Дмитрий всем сердцем хотел утешить Алёну и очень надеялся, что рыжуля почувствует, проникнется и успокоится. Поначалу она горько плакала, всхлипывала как девочка, и от этого кровь скипала в венах у Медведева, и хотелось кого-то поколотить, потому что утешить Алёну не получается. Но спустя какое-то время она немного затихла в руках Дмитрия. Перестала трястись и судорожно вздыхать. Медведев понимал, его миссия выполнена, но отпустить рыжулю не мог. Просто не доставало душевных сил. Внезапно, конечно, если учесть, на что только у Дмитрия этих душевных сил не хватало. Он даже в горячих точках побывать успел. И вот теперь, в обычной мирной жизни, в банальной ситуации воля вдруг отказала Медведеву. Он прижимал рыжулю вдыхал запах её волос, какой-то немного цитрусовый, сладковатый. Наслаждался тем, как выбившиеся из косы локон и щекочут шею и щёки. Прикрыл глаза и молчал. Кажется, ему сейчас ничего не было нужно, только продлить этот мгновение, поставить время на кнопку стоп и чтобы всё это продолжалось. Но время штука такая, коварная. Если очень нужно, чтобы быстрее свершилось то, что тебе важно, Оно обязательно начнёт вязнуть на пальцах, как густая смола от сосны. А вот если хочется продлить мгновение, оно выстрелит пулей и просветит мимо так, что только ахнешь и вдрогнешь. Алёна неловко отстранилась от Дмитрия, посмотрела смущённая виновато из-под длинных ресниц. И снова в голове Медведева мелькнула эта фраза. Ух, какая. Влажные глазищи казались ещё больше, ещё более манящими своей золотисто-карей глубиной. Чуть припухшие губы и веки придавали лицу Ружули какой-то детской наивности, трогательности, что ли. Немного вздёрнутый носик усиливал впечатление. И она так смотрела, что у Медведева дыхание спёрло. И в груди стал вдруг разрастаться жаркий комок. Дмитрию жутко захотелось снова сгрести её в охапку, а ещё лучше поцеловать. В эти особенно яркие сейчас припухшие губы всасы SOS, чтобы в голове совсем помутилось, чтобы захмелеть от слияния губ и упасть в нирвану блаженства. Медведев резко поднялся с кровати и уже в дверях обернулся. Пойду решать вопросы. Раз уж ты говорила, что со мной надёжно. С этими словами Дмитрий рванул наружу с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал. Возможно, не ожидала и рыжая. Но ещё немного и всё. Он потерял бы контроль. над собственными эмоциями, порывами и желаниями. А тут ещё это трио: сладкая, чуть растерянная рыжуля, кровать и эти её губы. Нет, надо было срочно охладить голову и заняться тем, что обещал: привести сына Алёны. Люди Беркута должны были уже заниматься этим. Однако Дмитрий держал руку на пульсе операции по обеспечению безопасности семьи рыжули до момента, когда увидел, как она горько плачет. И сейчас не мог даже определить, сколько прошло времени. А ведь заглянул к Алёне всего на минутку. Хотел узнать просто, как устроилась, всё ли нормально. Может, чего-то не хватает, может, о чём-то Дмитрий запамятовал или забыл Беркут, хотя тот был просто мастером подмечать и помнить детали. Второго такого человека Медведев ещё не встречал. Беркут ювелирно, отточенно работал по всем направлениям и учитывал даже то, о чём сами его клиенты никогда не подумали бы. Дмитрий вышел в холл и позвонил приятелю. «Привет. Как там сын Алены?» «Уже к вам едет. Думаю, минут через десять встречай». Медведев выдохнул и потрясенно тряхнул головой. Когда это он начал сомневаться в компетентности и обязательности старого друга? Да они вместе пуд соли съели. И доверяли друг другу на все сто. Иначе бы никогда не затеяли совместный бизнес. Люди вроде Беркута или Медведева по своей натуре волки-одиночки. А тут еще их военное прошлое. В общем, если они и решили скооперироваться, значит, относились друг к другу лучше, чем к иным кровным родственникам. Впрочем, судя по тону Беркута, его не особо задело то, что Дмитрий вдруг начал в нем сомневаться. Медведев усмехнулся, мотнул головой. Ну да, Беркут сам долго и упорно завоевывал свою нынешнюю жену, Альвину. Дмитрию по телеграмму прилетали их совместные фотографии. Беркут так на нее смотрел, Медведев начал спускаться вниз и наткнулся на Маргариту Тимуровну. Её он знал неплохо, поэтому и не возражал, чтобы Беркут нанял королеву Марго, как её прозвали, домохозяйкой в его доме. Маргарита Тимуровна работала у Борислава кухаркой. И вот старый друг, можно сказать, уступил её Дмитрию. Опыт ведения хозяйства в доме у королевы Марго уже был, да Беркута она как раз занимала такой пост у кого-то из соседей. Потом перешла к Бориславу, потому что тот ее бессовестно переманил. С Медведевым у нее тоже сложились теплые доверительные отношения. Поэтому выбор Беркута был предопределен. Домохозяйка должна решать многие вопросы, в том числе и экономического толка. Ей выделяются деньги на продукты, необходимую для дома технику и средства для уборки. Так что хозяин должен доверять ей на все сто. Быть уверенным, что та не начнет воровать, экономя на качественных вещах или еще что. Для ребёнка всё готово, уточнил у Марго Дмитрий. Так и внула. Собиралась двинуться дальше, чтобы проверить, как работают горничные, которые вовсю суетились на втором этаже, но вдруг остановилась и обернулась к Медведеву. Дмитрий Сергеевич, вы простите меня за прямоту и за то, что лезу не в своё дело. Тем более вопрос личный. Но муж у Алёны Матвеевны мягко говоря, обился груж. Медведев вскинул бровь и притормозил, внимательно глядя на домохозяйку. Что она такое узнала? Пока Дмитрий ничего о своей постояльнице не рассказывал. Королева Марго знать не знала, что за Алёна охотятся и что муж ей даже не позвонил, не говоря уже о том, что он не пытался разыскивать рыжулю, когда та не вернулась домой после прыжка с парашютом. 3 дня не искал за сранец. Так что, видимо, информация свежая, с пылу с жару. У Дмитрия тут же сложилась картинка. королева Марго, которая отправилась показать Алене ее комнату, и потом слезы рыжули. Получается, домохозяйка догадывается, в чем дело. Что так расстроило постоялицу? И это связано с благоверным Алены. Это он расстроил ее по телефону, — коротко сообщила Маргарита Тимуровна. И больше ничего не сказала. Направилась к горничным раздать какие-то распоряжения. Медведев ощутил боль в ладонях и лишь тогда понял, что слишком сильно сжал кулаки, а шнокти впились в кожу. Хотя Дмитрий с триков довольно коротко мешали работе. Бух. Дмитрий дёрнулся, приняв борцовскую стойку, посмотрел в окно и усмехнулся. Да уж, защитничек. С крыши упал большой ком снега, рассыпался белёсой пыльцой по подоконнику и дереву возле дома. Нервы тебе надо лечить, Медведев. нервишки шалят». Дмитрий оглянулся на комнату Алены. Подумал, было вернуться. Так хотелось сказать ей все, что думает о благоверном Рыжуле, не стесняясь в выражениях и терминах, не скупясь на прилагательные и существительные, даже если те не литературные. Дмитрий с минуту думал, а стоит ли? Опять он лезет, куда не просили. Опять втискивается в щелку запертого забора чужих отношений. Опять вступает в замкнутый круг чужой семьи. Если бы рыжуля хотела пожаловаться, она уже это сделала бы. У неё были все возможности, все шансы. Медведев был с ней весь, обнимал, утешал и даже спросил, что случилось. Она промолчала. Значит, не особо хочет распространяться. Но охотаpushi не воли. Медведев сделал пару шагов по ступенькам, намереваясь всё равно вернуться к Алёне. Но в эту минуту щёлкнула входная дверь, и королева Моргоза спешила вниз. Скорее всего, наконец-то приехал сынишка Алёны. Медведева это ужасно порадовало. Почему-то оказалось, ребёнок куда лучше утешит маму, чем сам Дмитрий. И на сей раз Медведев не ревновал ни капли, наоборот, искренне радовался тому, что парнишка настроит маму на позитив. Когда Дмитрий спустился, его встретил глазастый паренёк лет 10, высокий, крепенький, с копной светло-рыжих волос. Он неуловимо напоминал маму. Вот только цвет глаз был совсем не алёнен, зелёный с серыми крапинками. Маргарита Тиморовна помогла ребёнку раздеться, повесила пуховик на рогатину, на самую нижнюю за гагулину, чтобы мальчик мог сам дотянуться, поставила валенки на стойке для обуви, шапку положила на тумбочку в прихожей. Максим, привет, подал руку мальчику Дмитрий. Меня зовут дядя Дима. Добрый день, серьёзно произнёс мальчуган. А где мама? Пойдём, провожу тебя к ней. Медведев не сдержался и всё же положил руку на плечо парнишке. Тот вскинул глаза на дядю Диму, но возражать не стал. Дети всегда чутко ощущают фальшь, как искреннее душевное тепло, добрые отношения. Алёна. Медведев ушёл, и мне стало как-то зябко. Я даже поёжилась, вот странно. Даже когда он меня уже не обнимал, но просто оставался в комнате, Было тепло и спокойно, комфортно, уютно, пожалуй, даже хорошо. Ушел, и я остро, почти до озноба ощутила его отсутствие. Бррр, да что такое? Конечно, у меня не лады с мужем, но бросаться из-за этого на первого попавшегося шикарного мужика совершенно не в моих правилах. Наверное, все дело было в том, что Медведев так обо мне заботился, окружал таким душевным теплом, что я инстинктивно тянулась к нему. Ощущала родственную душу, что ли, хотя вполне возможно, всё абсолютно не так. Судя по всему, что я поняла про Дмитрия, заботиться и защищать его второе я. Возможно, я для него та самая хромая зверушка. Термин часто используют романисты, и обозначает он некоего персонажа, которого изначально должно быть жалко читателю. Не потому, что читатель проникся данным героем, не потому, что он чем-то выдающийся сам по себе, а исключительно лишь потому, что он чем-то серьезно болен или получил детскую травму. А может, сразу все вместе, чтобы уже наверняка. Из пушки по воробьям. Отличный метод, чтобы не прописывать героя объемным, ярким, необычным. Достаточно лишь сделать так, чтобы с первых строк он был несчастненьким, бедненьким. Откуда я все это знала? А я была литературным блогером и критиком местами. Зарабатывала на жизнь, в том числе и сотрудничая с издательствами. Так что с литературой мы общались на «ты». И приемы романистов я знала наизусть. Как знала и то, насколько же сложно найти современную книгу, где не использовались бы стандартные клише. «Мэри Сьюх», «Ромы и зверушки», «Стокгольмский синдром» между пострадавшим когда-то в молодости или в детстве героем и героиней, над которой он издевался. Таким образом, сетираторы размещали яркие объёмные персонажи, которым сопереживаешь, на всяческие приёмы, способные однозначно вызвать у читателя эмоции. При этом герои могли получаться абсолютно картонными, марионеточными, но иметь вполне себе средний успех. Героиня дура, ну ведь её изнасиловали, над ней издевались, как можно ей не сочувствовать? Герой насильник и дебил, но ведь его мать не любила? А отец и вовсе за всё подряд лупил пряжкой от армейского ремня. К сожалению, мне теперь чудилось, что я стала для медведя вот такой хромой зверушкой из какого-то романа. Он сочувствовал мне исключительно потому, что видел, в какие стеснённые обстоятельства запихнула меня жизнь, и ещё прошлась по мне в сапогах на шипованной подошве при помощи звонков мужа, вернее, моих звонков Вадиму. У самого него пальцы устали, целых 3 раза меня набирал, бедный. Перетрудился, наверное. Возможно, что и желание, которое Дмитрий высказывал в избушке лесника, продиктовано теми же чувствами. Может, он не меня хочет заполучить, а стать тем самым, кто спас храму из верушку. Есть такой тип мужчины спасатель, рыцарь без страха и упрёка. Они часто влюбляются в стриптизёрш, в больных, обездоленных и прочих женщин в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Потому что их можно спасти, выручить и приручить, а затем Затем теряют к ним всяческий интерес, когда качества спасателя перестают требоваться. Но я ведь женщина. Сама себя накрутила, сама и расстроилась. Полная самостоятельность и самодостаточность. Никто не может сильнее обидеть или разозлить женщину, нежели ее собственные домыслы и фантазии. Кажется, я совсем погрязла в жалости к себе. В том самом чувстве, которое терпеть не могла в героинях романов. Но в эту минуту послышался звонкий голосок Максима, и я прямо вся внутренняя жила. Все неприятности ушли на второй план. Сынишка забежал в комнату и обнял меня. «Мама, ну как ты, все хорошо?» «Да», — выдохнула я, и только теперь заметила, что Медведев мнется на пороге. «Наверное, это мое «все хорошо» тоже можно было записать в стиль общения героини Дуры. Я ведь только что была на грани истерики». И если Максим этого не застал, Медведев прекрасно всё видел, даже утешить пытался. Но мне было плевать. Я обняла сынишку, потерла щекой о его мягкие волосы и успокоилась. Вернулась какая-то внутренняя уверенность, что ничего плохого уже не случится. Вместе с ощущением мы всё преодолеем. «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить», — так говорила моя бабушка. Я встрепенулась и окончательно пришла в себя. Мам, пошли покажу тебе мою комнату. Она потрясающая, воскликнул тем временем Максим и потянул меня с кровати. Я послушно встала и двинулась к двери. Медведев молча сопровождал нас по холлу, косился с полуулыбкой, и глаза его прямо светились. Или мне только так почудилось? Даже не знаю. Казалось, ещё никогда глаза Дмитрия не были такими ясными, лучистыми. Дмитрий сопровождал нас как хозяин дома, и мне это нравилось. Его присутствие вернуло какой-то странный, немного истеричный оптимизм, когда хочется смеяться не впопад и радоваться тому, чего не случилось. Вообще всему, что происходит вокруг, радоваться. Смеяться над любыми шутками, даже если те бородаты и не особо удачные, искренне хихикать от души. Но это состояние было куда лучше моей прежней горькой истерики. Так что если выбирать, уж лучше так, чем как раньше. Хотя до душевного спокойствия мне пока было как до луны. А спустя несколько минут я уже забыла о том, что когда-то расстраивалась, и даже плакала на взрыд. Максим тянул меня за руку и показывал то одно, то другое в огромной комнате для ребенка, оборудованной в доме Медведева так, словно он заранее знал, что сюда приедет маленький житель. Высокие стеллажи в виде драконов, кровать, похожая на лодку викингов с драконьей мордой на корме, детский домик, настоящая небольшая пестрая палатка, расположенная возле окна. Внутри импровизированная лежанка, матрас, подушки, плед. Рядом голубой термос, настоящий неигрушечный. Пара пластиковых чашек, разукрашенных единорогами и машинками. Для мальчиков и девочек. «Тут круто!» – восклицал мой сынишка, и я смеялась. Улыбалась так, что начинали болеть щеки. А потом Медведев неожиданно предложил. «А пойдемте на улицу. Прогуляемся, проветримся. Что думаете?» «А пошли!» – воскликнул Максим, и... И у меня уже не было шанса отказаться от предложения. А вот вам, вот вам, вот вам. Снежки летели в медведя во градом, он уворачивался, падал в сугробы, разбивал белые комки ладонями, отбегалы, отстреливался, укрывался за массивными стволами дубов гигантов, что рядом с берёзками казались могучими воинами рядом с изящными женщинами. Алёна с сынишкой наступали, окружали с разных сторон. Кидали снежки и хохотали, когда те достигали цели. Медведев в долгу тоже не оставался. Метил неплохо. Попадал и в рыжулю, и в ее сорванца. И хохот опять наполнял двор. Дмитрий катался по снегу, как в детстве. Смеялся до того, что горло соднило от холодного воздуха, и губы болели от бесконечных улыбок. Алена и Максим тоже не отставали. Они превратили чисто убранный двор в копны снега с отпечатками ангелов. Тех, кто распластался, выпрямив руки и ноги. а затем поводил руками по снегу, чтобы остался длинный след крыльев. В дальнем пруду на территории Медведева плескалась рыба, видимо, от удивления. Давненько ей не приходилось с подобным сталкиваться. Дмитрий понимал, все это ребячество. Дурь же, по сути, ничего больше. Но было так весело, так легко, так здорово. Почему-то вспомнился старый двор детства». Пятачок между пятиэтажками. Голые зимние клумбы с кустиками сухостое. Скрипучие качели с мордами зверей наверху. Зайца, волка, лис. Трескучий февральский мороз. Ветер, что кусал щёки и нос, заставляя прятать их под большой шарф. Длинная горка с коварными ледяными заусенцами, которые так и норовили кольнуть или резануть неудачного катальщика. Шайка весёлых соседских пацанов, для которых море по колено, океан по пояс. Варежки из натуральной шерсти, усыпанные прилипшими снежными комками. И это ощущение, что бежишь, несешься, сломя голову навстречу чему-то, а впереди, впереди столько всего интересного, и ничего плохого не может случиться. А если и случится, все разрешится, все останется позади. Но не может быть иначе, просто никак. Все должно закончиться превосходно. Именно так. Превосходно. Студёный воздух, что бьётся в лицо, и пушистый снег, что врывается в ноздри, всё это холодный, но искристый праздник, эдакий шлейф новогодних каникул. Кажется, даже ещё чувствуешь запах апельсинов бабушкиного холодца, маминых пирогов и ощущение сверкающего, словно обёртка из фольги, искристого, словно ёлочные игрушки под гирляндами, упоительного вернисажа развлечений. подарков, шоколада, от которого уже во рту вся слиплость, леденцов, что раскрашивают язык, звона курантов, хороводов с Дедом Морозом и Снегурочкой. Медведев даже не думал, что вновь испытает нечто подобное. Серьёзный бизнесмен, человек, который улыбался реже кого-либо в его окружении просто потому, что не считал будто есть повод. Наверное, судьба поставила его на счётчик и теперь взимала мзду улыбок за всё это время, и щедро взимала А Дмитрию даже нравилось. Алена разрумянилась, немного охрипла от криковой хохота на морозе. Щеки Максима горели спелыми яблоками. Медведев и сам ощущал, что лицо и уши просто пылают. Но это было даже приятно. Приятно снова испытать все вот это. Да еще в компании Рыжули и ее сорванца. Парнишка, правда, оживил мамочку. Вернул ей оптимизм и хороший настрой. Главное, чтобы теперь папаша его все не испортил. И вот совершенно зря Медведев об этом подумал. Как сказал бы Беркут, накаркал. Потому что Рыжуля словно прочла в голове Дмитрия. Вдруг встрепенулась и посмотрела на них с Максимом. Поднялась со снега и отряхнулась. «Ребят, вы пока играете дальше без меня. Не нужно все же сказать мужу, что сын доехал до места нормально. Мало ли, вдруг он волнуется. Он хороший отец». Кого она убеждала? Себя? Медведева? Мальчугана? Медведева? Максим странно опустил взгляд и как-то нервно повёл плечом. Видимо, ему и идеи не совсем нравилось, но спорить с матерью мальчик не стал. Дмитрий прекрасно понимал цену заботы благоверного рыжуля о семье. Алёна, наверное, в глубине души она тоже всё прекрасно осознавала. Но бывает так, что цепляешься за последнюю ниточку надежды просто потому, что пока не готов отпустить её. Нет у тебя на это душевных сил. По работе Дмитрий нередко сталкивался с подобным, когда, например, муж бизнесмен до последнего не желал верить, что киллера наняла именно жена. Молодая, амбициозная, наглая, жаждущая стать богатенькой вдовушкой и укатить на Мальдивы с любовником. И там хоть кол на голове тиши, хоть аргументы россыпью вываливай. Бессмысленно. Медведев хотел бы остановить Алену. Сказать, что этот звонок испортит такой отличный остаток дня. И, ворвётся в их веселье унылым пониманием безразличия мужчины, который должен был Алёну на руках носить, выручать, спасать, бежать на подмогу. Дмитрий дёрнулся, но ничего не сказал. Понимал, что вряд ли она послушается. Зато между ними тот час бетонной стеной упадёт неприятие и непонимание, почему он вдруг вмешивается в личную жизнь Алёны, и даже не в личную жизнь, в её родственные связи, туда, куда пока Дмитрий совсем не допущен. Медведев проглотил реплику вместе со снежинками, которые воспользовались его радозиемством и обильно ворвались в рот и нос. Снег повалил сильнее, сыпался будто из гигантского ведра. Зато мороз ощутимо спадал. Алёна вошла в дом, а Медведев ощутил, как в спину врезался большой снежок. Дядя Дима, защищайтесь, послышался залихватский мальчишеский призыв, и дядя Дима обернулся, чтобы принять игру. Алёна Не знаю, чего я ждала и зачем вообще решила звонить Владу. Возможно, хотелось, чтобы муж одумался. После нашего недавнего разговора всё осмыслил, переоценил и начал разговаривать со мной уже совсем по-другому. Понял, что подобное наплевательское отношение не улучшит наши и без того трещавшие по швам семейные узы. Женщины они такие, непоследовательные, внезапные. Мы редко ориентируемся на логику, когда речь идёт о душевных страданиях. Чаще опираемся на эмоции. Конечно же, Максим стал лишь предлогом, чтобы снова набрать номер Влада. Но я убедила себя, что так правильно. Надо же сообщить папе, что его сынишка добрался нормально. Разве это не в порядке вещей? Разве хороший отец не станет переживать, что сына везут чужие, в общем-то, люди, абсолютно незнакомые и мальчику, и самому папане? Длинные гудки тянулись в целую вечность. Казалось, Влад не хочет брать трубку. Делает вид, что не слышит. Но я упорно продолжала ждать. Почудилась, вот сейчас звонок оборвется, и что дальше? Названивать заново? Как какая-нибудь маньячка-жена, которая без конца трезвонит мужу? Боже, я всегда таких осуждала. Неужели я упаду еще ниже, чем когда выслушала от Влада, что он, о боже мой, целых пару раз набирал меня после прыжка, что и дало ему все основания плюнуть на то, где я и что со мной, и просто спокойно отправиться на работу? Да, наконец-то послышался немного раздрадованный голос Влада. Злится, что я звоню? Вот значит как. Но я и тут себя одёрнула. Рабочий день ещё не закончился. Возможно, я оторвала мужа от каких-то важных дел. Он ведь знает, что я уже в безопасности и не любит, когда я сбиваю его с мысли своими звонками. Мы это уже не раз проходили. Привет снова. Я хотела сказать, что Максим приехал, добрался нормально. Играем с ним тут в снежки. Так что можешь не волноваться. Ребенок в целости, с охранностью и под защитой, как и я, собственно. Дмитрий Медведев – настоящий мужчина и детектив каких мало, а его друг Беркут – просто потрясающий владелец охранного агентства. Я бы сказала, что у них мы, как у Бога за пазухой. Мне так захотелось вдруг, чтобы Влад приревновал. Вот кольнуло бы у него в груди и стало неприятно от мысли, что жену охраняют какие-то два настоящих мужика, да еще и вдали от него. Охраняют, причем, совершенно бесплатно. Я намеренно распиналась, расписывала медведя и беркута, специально применяла самые восхваляющие прилагательные, буквально напрашивалась на сцену ревности, подсознательно, не уверена. Кажется, я таким образом хотела убедиться, что Владу на меня не плевать. Однако разговор внезапно зарулил совершенно на другую трассу, и все мои старания прошли даром. Похоже, я перечитала женских романов, где муж способен надуматься, И вдруг понять, как же любит жену, только лишь заметив её с другим. Алёна, послушай. Длинные паузы между словами не сулили ничего хорошего, и я не обманулась в своих ожиданиях. Влад, как обычно, был до зубовного скрипа предсказуем в своей отчуждённости и гоисточности примоте. Ты сейчас не в самом лучшем положении. Мы точно не знаем, насколько большая банда за тобой вообще охотится, какие у них связи, что они о тебе сумели выяснить. А нашей семье выяснить, понимаешь? Я думаю, нам лучше пока поменьше общаться, чтобы не привлекать и ко мне тоже внимание. Затем, когда у тебя всё уладится, там и наговоримся. Хорошо? Про твоих новых знакомых Максима и всё остальное. Он понимал, как всё это выглядит. Он понимал, как выглядит сам, но всё равно произнёс то, что произнёс. Я молча сглотнула колючий комок в горле, попыталась прокашляться, но голоса просто не было. Словно каждое моё слово кто-то крал буквально сразу же из рта. Я ещё раз глотнула, вновь прочистила горло. Так хорошо? Удачнил Влад уже куда более мягким тоном. Алёна, пока, только и смогла выдохнуть я. Дрожащими пальцами сбросила вызов и опустилась на тумбочку в парадном. Здесь я оставляла сотовый телефон с просьбой к Маргарите Тимофеевне, чтобы позвала, если будут звонить. Мобильник жёг руку воспоминаниями. Поэтому я положила его рядом и просто сидела в полном оцепенении. Казалось, внутри с треском и звоном ломаются хрустальные надежды на наше с Владом счастливое будущее. Ломаются и колются, и режутся, и всё внутри кровоточит. Я отдала этому мужчине столько лет жизни. Я столько ему отдала. Я работала как ненормальная. Да, блогером, но это тоже сложная и большая работа. Обзоры книг требуют многих знаний и внимательности, в конце концов, банальной нервной устойчивости. Некоторые авторы так ли ещё психовали, стоило мне выпустить нехвалебную видеорецензию. Это были битвы на рельсах. Ко мне табунами приходили возмущённые читатели, а точнее, боты и фейки. Я уже поняла, что когда у автора много реальных, самых настоящих читателей, то книги его чем-то цепляют, не вызывают желания разгромить. Их. Во всяком случае, если ты честный блогер, а не купленный копирайтер или того хуже, из тех отзовиков, которые сами метят в издательство и ругают изо всех сил новичков, которых туда взяли, уверенные, что те заняли их место. Но при нынешнем развитии интернет-индустрии многие могли тупо заказать фейковых поклонников на любом сайте накруток. И они старались на совесть, отрабатывали гонорары, троллили в комментариях, высказывали возмущение, минусовали, жаловались. Положительные рецензии тоже порой вызывали целые бури среди тех, кто с этими авторами конкурировал. Писательская среда тот ещё террариум, переполненный ядовитыми змеями. Нет. Есть вполне себе адекватные и даже положительные персонажи в этом подземном царстве верховного полоза. Есть очень светлые, приятные в общении и абсолютно вменяемые, независимо от рецензии авторы. Увы, другие больше запоминаются. Я много лет кормила семью Нет, Влад тоже зарабатывал, однако не так много. А тут ещё инфляция, удешевление рубля и прочие неприятности. Ребёнку с каждым годом требовалась всё более дорогая одежда, гаджеты в конце концов. Одним словом, мне приходилось пахать за себя и за того парня. Влада это вполне устраивало. Но надо сказать, он помогал мне по дому, стирал, гладил ребёнку вещи для школы иной раз даже готовил завтраки. В целом, я не сильно злилась на мужа. Однако сейчас, сейчас всё, что меня хоть немного не устраивало в жизни, всплыло на поверхность глубокого пруда наших с Ладом семейных отношений. Я ощутила, как глаза обожгло, и сама себя одёрнула. Снова? Алёна, ты опять, опять рыдаешь из-за этого мужчины? Да ты совсем уже себя не уважаешь. Видимо, я сидела в парадной дольше, чем думала, потому что дверь открылась, и в коридоре появился снежный человек. весь припорошённый белой пыльцой, несущий на себе прохладу и свежесть, а ещё задор нашего недавнего игрового боя. Казалось, несмотря на то, что в коридоре повеяло ледяным ветром, мне стало теплее. Парадоксально, но факт. Ты чего-то долго, почти виновато произнёс Дмитрий. Пошли, мы заждались. Я устало подняла взгляд на Медведева. И, видимо, моё лицо и глаза были настолько красноречивыми, что он запнулся на полуфразе и замер, изучая меня ещё внимательней. Вдруг наклонился ко мне, заглянул в лицо и спросил. «Он тебя опять обидел?» Слово «опять» немного резануло и одновременно отрезвило. «Опять? Откуда он знает про предыдущий наш разговор с Владом? Я ведь ничего не рассказывала». «Я же детектив, Алёна», — покачал головой Медведев. «Я и сам догадался. Встретил Маргариту Тимофеевну». Она кое-что мимоходом поведала. Вспомнил, как ты плакала. Я замахала руками, требуя Дмитрия немедленно остановиться, замолчать, не продолжать. Всё и так было понятно, слишком понятно, чтобы я спокойно смогла слушать и дальше, хотя бы не забиться в истерике. Медведев послушно осёкся. В парадной повисла напряжённая тишина. Он не знал, что дальше сказать или сделать. И я не представляла, как дальше вести себя, как жить дальше, если уж честно, Шумное дыхание Медведева казалось слишком уж очевидным, как и моё, рваное, нервное, временами надсадное. Дмитрий то прикусывал губу, а то жемал кулаки, а я просто не знала, куда деться. Было так стыдно, так поганно от того, что единственный мужчина, которому я была столько лет верна, вытер об меня ноги и даже не побрезговал. И вот теперь, кроме меня самой, об этом догадывается другой человек. Боже, Мне захотелось просто забиться в угол и забаррикадироваться. Наши эмоции заперты внутри молчания, закрыты на замке условности, всё равно вырывались наружу. И даже не знаю, чем всё закончилось бы, потому что посмотреть на Дмитрия я не могла. Не то чтобы ответить, а он, он тоже ничего не делал. То ли растерялся, то ли просто не хотел меня сейчас раздражать. Но дверь распахнулась снова, и теперь появился снежный человечек. От его улыбки внутри что-то расцвело и потеплело, вдруг неожиданно стало легче. Так получаешь хороший анализ на руки и прямо выдыхаешь. "Мам, ну пошли уже играть", весело предложил Максим, и мне почему-то сразу же стало полегче. "Пошли, пошли", потянул меня за руку Дмитрий. И они с Максимом вдвоём вытащили меня на заснеженную улицу. Уху! Юху! Пронеслось над нашими головами будто даже местные птицы радовались, что мы вернулись продолжить нашу снежковую баталию. Мы вернулись домой мокрые, разгорячённые, румяные и весёлые. Маргарита Тимофеевна встретила нас в коридоре и между делом сообщила: "Для ребёнка и остальных готовы ванны". "Да, в ванне бы не помешали". Волосы Максима и Дмитрия выглядели так, словно их уже мыли, но не домыли и не вытерли. Я заторопилась за домохозяйкой жестом позвав Максима. Он послушно двинулся следом. И складывалось ощущение, что медведьи провожает нас взглядом, пока наша маленькая компания не скрылась за поворотом лестницы. Я почему-то начала чувствовать этого мужчину, испытывать странное волнующее удовольствие от того, как он смотрел на меня, от того, какое внимание он мне неизменно оказывал. Это было так неожиданно и так необычно. Я уже очень давно вообще не воспринимала других мужчин, кроме Влада. Я снова себя одёрнула. «Конечно же, дело в том, что Медведев – мой спаситель и мой защитник. Он помог мне в момент, когда никто не мог меня выручить. Не выдал бандитам, хотя имел полное право на это. Он совершенно не обязан рисковать собой ради малознакомой женщины, найденной где-то в снегу. Да и проблем у Дмитрия возникло бы куда меньше. Приютил, в то время как муж дистанцировался, ясно давая понять, что не намерен разделять мои трудности. А вот Медведев их разделил. Поровно». Вероятно, поэтому я так к нему привязалась, что самой прямо не верилось. Ну а какие ещё могут быть причины для этого? После ванны мы с Максимом переоделись и отправились вниз, где уже ждали. Накрытый стол, Дмитрий в домашнем спортивном костюме и Марина, одна из служанок. Высокая светловолосая миловидная девушка ловко накрывала на стол. Пахло мандаринами, пирогами и домашним уютом. А уже через пять минут Максим за обе щеки уплетал пирог с мясом, улыбался и запивал манговым соком. Медведев тоже приступил к пирогу. Я же ела зеленый салат с сельдереем, хрустя на языке сладковатыми огурцами, сытными помидорками, ощущая, как во рту разливается немного пряный и одновременно свежий привкус петрушки. Запивала все это ромашковым чаем и наслаждалась жизнью. Так, словно ничего плохого в предыдущие дни не случилось. Казалось, что Жизнь дала мне временную передышку. Дмитрий не дёргал меня, улыбался, пил чай и только подмигивал, но не пытался завести разговор. Какое-то время мы молча отдавали должное ужину. Впрочем, нам особо и говорить-то не требовалось, и без этого было хорошо, как-то прямо совсем по-домашнему. Всё очень вкусно, не переставая жевать, восхитился мой сорванец. Я потрепала его по растрёпанным вихрам и даже не стала ругать за то, что говорит и ест одновременно. Слишком всё хорошо складывалось, чтобы добавлять эту ложку дёгтя в бочку мёда нашего вечера. Медведев усмехнулся, но тоже ничего не сказал. Максим развёл руками и смачно откусил от куска пирога с капустой. И мы дружно расхохотались. Даже сынишка Проживал и присоединился. После ужина Медведев молча проводил нас до наших комнат. Мам Можно я посмотрю фильм о динозаврах перед сном? спросил Максим и покосился на медведяву. Тот немедленно прояснил ситуацию. Мы установили большой телевизор на стене в детской и компьютер. Теперь Максим сможет смотреть любые передачи и фильмы, кроме недетских. Поставили родительский контроль. Я усмехнулась и покачала головой. Всё-таки какой же он основательный и предусмотрительный. Просто поразительно. Так можно? нетерпеливо уточнил мой сынуля. Я кивнула и метнув взгляд на большие старинные часы на стене в виде домика с башенками, добавила: "Не больше часа, потом спать". "Есть". Максим картинно отдал честь, обнял меня, чмокнул и отправился в свою комнату. Мы же с Медведевым остались наедине. Я посмотрела в его глаза и вдруг сердце толкнулось сильнее, а потом так припустило, словно я опять несусь по морозной улице, ребeс спрятаться от снежинок. И что самое поразительное, внутри снова разлился тот странный пьяный коктейль совершенно детского задора, ребятчества и уже взрослого понимания радости жизни, настоящих её ценностей в этих мгновениях. Всё нормально? тихо спросил Медведев, не сводя с меня внимательного взгляда. Глаза его светились как-то по-особенному, и мне чудилось, в уголках губ прячется улыбка. Только дай ей волю, и расцветёт на всё лицо. Улыбался Дмитрий заразительно, светло как Гагарин. Это выглядело на самом деле притягательно и тепло, не чисто голливудским приклеенным улыбкам от Карнеги. "Спасибо", только и смогла сказать я, потому что ничего другого на ум не шло, а слабость в ногах не способствовала концентрации. Я ощущала себя юной девушкой, к которой вдруг неожиданно, без всякого повода, обратился первый красавец класса. Вначале она смотрит по сторонам, хочет убедиться, что зовут именно её, а не кого-то за спиной или сбоку. Затем ощущает, как дыхание резко обрывается и воздух переполняет грудь. Так рвёт на части, распирает, а потом, потом они разговаривают и не могут остановиться. Медведев ещё немного постоял, то слегка подаваясь ко мне, то снова возвращая тело в прежнее положение, будто никак не мог на что-то решиться. Пару раз открыл рот и снова закрыл, словно искал нужные слова и не нашёл их. Наконец он усмехнулся и осторожно положил руку мне на плечо, провёл вниз и убрал. Всё будет хорошо. Я обещаю, сказал твёрдо, как воинскую клятву принёс. Посмотрел серьёзно, сурово и вдруг расплылся в улыбке, в той самой гагаринской. Я инстинктивно тоже улыбнулась. Медведев ещё раз положил руку мне на плечо, Как-то неловко пожал его и рукой указал на дверь моей комнаты. Ну иди, отдыхай. А как и когда я узнаю о своих делах? Ну я про бандитов и прочее. Было неловко требовать от Дмитрия отчёта, но я не могла просто так находиться в неведении. Медведев кивнул, мол я всё понял, не волнуйся. И заметив, что я всё ещё в каком-то оцепенении, показал знак ок. Думаю, завтра выясним больше. Пока отдыхай. Считай, что вы с Максимом в эксклюзивном зимнем санатории. Он снова помолчал и кивнул на дверь. Спокойной ночи. Посмотрел на часы, которые показывали без 3 минут 8 вечера, и добавил: "В смысле, хорошего вечера и спокойной ночи". Я кивнула и ещё раз выдавила из себя только спасибо, а потом юркнула за дверь. С минуту приводила в норму дыхание, потому что волнение подкатило к горлу и продолжало надувать грудь воздухом. Затем мой взгляд упал на то, чего прежде в комнате не было. Большой телевизор на стене, стол для работы и компьютер. Мой ноутбук тоже появился, но он притулился рядом на тумбочке. На столе же расположился большой компьютер с плоским новеньким монитором. Клавиатура, мышка, даже коврик для неё были совершенно нолячие, словно только что из магазина. Однако уже всё работало, было подключено и готово к использованию. А подарках медведье фу молчал. Скромняга он оказывается. Я по неволе улыбнулась и двинулась к компьютеру, чтобы посмотреть новости. Судя по значкам внизу монитора, интернет здесь работал. Значит, я вполне могу порыться в сети. Заодно поискать какие-нибудь мелодрамы, чтобы отвлекаться, пока отдыхаю в эксклюзивном зимнем санатории.